Убравшись из кабинета, я снова опёрся на стену. Надо переждать, пока Саня остынет. Сказать, что я был неправ, перетащив её сюда. А с другой стороны, тут на каждом шагу встречаются страшные вещи. Я уже не сомневался в том, что система разбросала подобные штуки во Фронтире как раз для того, чтобы оценить последствия их использования игроками. А какого чёрта? Это бета-тест. И насколько я знаю, задачи бета-тестеров как раз является поиск всяких лазеек. За все время нахождения в долине я наметил несколько десятков возможных трюков, и часть их удачно использовал. И самое интересное в том, что багом можно воспользоваться однократно, после чего он моментально исправлялся. Из всего этого можно сделать вывод, что в игре нет никаких модераторов или админов. Все управляется автоматически. Не могли же они закрепить за каждым наблюдателя. Да даже если бы работали админы или гейммастера, баги исчезали бы только через некоторое время. Опять же, я слишком мало знаю о процессах создания игр. Возможно, я и не прав. Мне было важно разобраться, как система определяет явное и неявное использование игроком бага. В данже все было понятно. Мне на руки упал явный чит. Тарок – меч более чем с тысячелетней историей. Он мог рандомно выдать мне любой боевой навык, с которым встречался его владелец. И как оказалось, даже больше. И как итог я сразу отхватил. Но за все наше время нахождения здесь мы то и дело встречаем подобные лазейки. У меня вся грудь в достижениях. За которые любой мастер-вор удавится от зависти. В большинстве случаев мы ищем способ, как ограбить нежить или обмануть ее, а не решить дело силовым вариантом и подобный подход с системой активно поощряется. Как мне кажется, для этого невозможно выработать какие-то правила. Слишком все сложно как-то. Мой рассудок так и не смог правильно определить, что окружает его – игра или реальный мир. Держи. Сим протянул пирожки. До обеда еще час, но по уже устоявшейся традиции народ предпочитал собираться в столовой за полчаса или за час до обеда. У Велиды получалась просто божественная выпечка. И мы весьма ценили это. До обеда от нее не оставалось и следа. Притом Сим и Петы имели у Велиды свой блат. Для них хавчик был в любое время. Я не раз замечал, как мелкая гномка верховодит Петами. Звери слушались ее беспрекословно. Рубрика «Принеси, подай» работала постоянно. В то же время, учитывая мой опыт с их дикими собратьями, я постоянно оставался на стороже. Хотя тут я стал изрядным параноиком. Слава договорился с демонологом. Вечером получим его ответ. Я думаю, он согласится. Сложилось впечатление, что парень весьма амбициозен. А у нас, кстати, гости. Да, я уже почувствовал. Повернувшись, я наблюдал, как из донжона вышел Слава, держа под ручку казначей легионеров. Девушка чему-то улыбалась и то и дело поправляла челку. А она-то тут какого хрена? Она с Михаилом прибыла. У него к тебе какое-то дело. Он сейчас на кухне. Да кто б сомневался. Ты все прибрал. Теневики к нам уже в гости беспалево лазили. Все норм, пошли. Пусть ко мне подымается. И Сашу пусть с собой захватит. Пока будем трещать, у него перегорит. По дороге в кабинет мы вежливо поприветствовали воркующую парочку направляющуюся за ворота прецептории. Сим пошел на кухню, а я поднялся к себе. Интересно, чего от меня хочет Миха? Хотя что гадать, шаги уже слышны, сейчас Привет. и узнаем. — Привет, инквизиции! По старой памяти поприветствовал меня. Миха вольготно расположился в одном из кресел. Доспех он уже сменил на кольчужный вариант, доработанной лорики. Следом за ним явился и Саня, продолжающий зыркать в мою сторону недобрыми глазами. Олег знает? Саня. В тот же день, когда притянул ее, узнал. Дэн. Как жизнь, Миха? Направляешься к новому месту службы? Ага. Через пару часов будет сообщение о расформировании альянса. Хмыкнул он. У Алекса есть еще какое-то дело к Олегу. Ждет его в магистрате. Значит, ты все-таки решил стать легионером. Почему не к нам? Улыбка Михаила чуть подувяла. Да потому что он дурак буркнул Саня. «Мих, и правда, какого хрена? Давай с нами. Ты же и сам понимаешь, что Олег с радостью скинет с себя обязанности главы. Так какого черта, Миха?» «Вы не правы», покачал головой Миха. «Олег для вас будет отличным лидером. Он сильно изменился. Для маленькой группы, промышляющей крупным разбоем, он самое то». «А ты типа уровень перерос. Это тебя Олег сали вылапнуло?» С лица Михаила исчезла вся веселость. «Да, грубо. Но, черт возьми, человека, сидящего передо мной, я считал своим другом. И все эти рокировки мне были непонятны. За все время нахождения здесь у нас в группе ни разу не было крупных ссор. Мы не лезли в личное дело друг друга. Просто делали общее дело. И у нас вроде все отлично получалось. Так за каким хреном уходить в левый клан?» «Это перспектива, Дэн. И она важна для нас всех». Я знаю, что вы не согласны с политикой Легиона и будете дальше действовать самостоятельно. Проблема в том, что и вы, и они правы. Не съезжай с темы. Разговор сейчас не о наших делах с Легионом. Оборвал его я. Какого черта ты не прижал Алексу к ногтю? Легко судить, да? А что ты, черт возьми, знаешь о ней, Дэн? Зло ответил Миха. Что ты знаешь об этой женщине? Тебе никогда не приходило в голову, что не у всех там была нормальная жизнь, что если она смогла начать нормально жить только сейчас? А сколько ещё подобных ей людей находится здесь? Так какое же ты имеешь право судить людей за желание начать достойную жизнь в этом мире? За их отказ изматывать себя страданиями, играя в игру, в которой даже неизвестны правила? «Мне и нахрен не нужно чужое горе», — огрызнулся я. «Может, ты и прав?» Ее жизнь была настоящим адом там. Но какое твою мать это имеет значение? Одиннадцать тысяч трупов. Что вообще у нее в мозгах творится? Не знают правил игры? А они их искали? Вот тебе правило. Достав из инвентаря наши хроники, я кинул их через стол Михаила. И что я должен тут увидеть? Посмотри на тип предмета. За секунду его злость испарилась, и в его глазах появился шок. Вся фишка в том, что с момента разговора в столовой с нашими местными, где Саша принял квест от системы, тип «Личное» в свойствах предмета сменился на «квестовое». Охренеть, да? Какие выводы можно сделать из этого? Мы сделали свой вывод. Мы выбрали правильное решение по поводу развития клана. Некоторое время Михаил молча обдумывал, что это могло обозначать. По сути, мы не получили никаких гарантий, что у нас не сотрут к чертовой матери по окончанию бета-теста. С другой стороны, это надежда, подкрепленная хоть чем-то. «Как давно?» – спросил он, сделав свои выводы. «Приличное время», – не стал отпираться я. «И вы ничего не сказали». «Да вы!» «А с чего бы нам выдавать такие сведения?» «Ты, видимо, не понял, Миха. Давай-ка я попробую тебе объяснить». Знаешь, кто стопудово выживет по окончании бета-теста? Те тысяча монстров, вернее, те, кто останется из них в живых, потому что они и так вполне вписываются в этот мир. Этот мир темного фэнтези-миха. Куча шизиков, озлобленных на весь мир, и им их наркотой дадут фору любому игровому монстру, даже под управлением ИИ, и станут великолепной целью для охоты. Ты же помнишь, как резко мы приходим в себя после того, как фактически уже отказываемся от желания жить? Это чудное ощущение вязкости во рту, так напоминающее наркоз, и резкие приливы веселья и спокойствия. Они-то никак не помешают тем, кто затеял все это. Сколько бы времени там ни прошло, мир останется тем же. Я чертовски сомневаюсь, что уголовные законы утратили свою силу. А что же в первую очередь сделают те, кто хотел нормально и достойно жить, когда в этот мир придут настоящие игроки? Что с моими родными, что стало с моей жизнью? Даже будь мы исчадьем ада, всегда найдутся те, кто потребует ответов. Хотя бы тупо из страха. Что с ними тоже смогут сыграть в подобную штуку? Ты вообще понимаешь масштаб происходящего? За подобное не отделаешься тюремным сроком. И что же делать? Ведь следуя моей же логике, им гораздо надёжнее нас всех прикончить, чтобы не осталось никаких следов. А ответ прост мих. Система жестока и логична, и она даёт нам шанс выжить. Этот мир превосходит границы любой игры. Поэтому, чтобы не быть уничтоженным, мы должны оставить след после себя. Причём такой след, что навеки отпечатается в самой истории этого мира. Отпечатается так, что его будет невозможно стереть не уничтожив сам мир. Все, что мы видели — это всего лишь одна надпись. По каким-то причинам админы или кто они там пока не имеют прямого доступа в этот мир. Не знаю почему, но все указывает на это. Поэтому у нас есть шанс. Теперь-то ты понимаешь, практически все сказанное мной — наше общее решение и выводы, принятые в тот вечер, когда появилась темная ветвь. Тогда я прав вдвойне. Сказал Михаил. «Ох, не нравится мне этот тон», — нахмурился Саня. «Всех не спасешь, Миха. Подумай еще вот о чем. Сколько раз ты умирал тут? К чему ты клонишь?» Мы с Деном подымались здесь более двухсот раз. То ощущение, когда ты становишься ничем и вот-вот обратишься в ничто, утратив все. Те секунды, которым неприменимо даже слово «ужас» мгновение, длящееся секунду, в случае особо паскудной смерти чуть дольше, а представь, что оно продлится хотя бы минуту. Черт, даже думать о подобном не желаю, самой личности или разума человека просто не станет, такого не выдержит никто. Я не хочу исчезать, Михаил, я не хочу, чтобы исчезли вы, наш Феникс, и если передо мной будет выбор между вами и глупцами, что хотят нормально жить, Я сделаю правильный выбор. Это к тому, Михаил, что мы готовы пойти на все ради этой цели. И никто не помешает нам, ни местные, ни другие игроки. Вплоть до того, что «Темный Феникс» присоединится к кучке шизиков, озлобленных на весь мир и сидящих на наркоте. Успей сделать свой выбор. Нам почему-то кажется, что у нас осталось не так много времени. Вот значит, зачем вы убиваете друг друга. Готовитесь оставить свой след? А что же остальные? Все имеет свою цену, Михаил. Учитывая, что нас ждет дальше, не знаю, сможем ли мы соответствовать понятию «человек». Героями, значит, хотите стать? Спасти свою новую семью, пожертвовав собой? Прошлое ничему не учит? Знаешь, что я здесь понял, Миха? Что жить и существовать есть разные вещи. Человек – это звучит гордо. Своим разумом он может объять весь мир, царь природы и венец эволюции. А по сути жить – это процентов 20. Существовать – это все остальное. Понимание разницы между мечтами и реальностью приходит слишком быстро. И из-за этого рождается универсальная химера, имя которой ложь. Она везде. И прикол в том, что большую часть жизни мы лжем сами себе. Она наш лучший друг и незаменимый помощник. «Посмотри на меня. Перед тобой отброс. Даже здесь я уже убил женщину и ребенка. Ты знаешь, что происходит с человеком, когда он ломается? Это даже хуже, чем существовать. Михаил, это медленная казнь своим собственным рассудком. И в то же время назвать меня отбросом сейчас нельзя. А фокус в том, что сбросить с меня шелуху в виде статов и прочего и даже хорошенько меня покромсать», я все равно буду тянуться к горлу того, кто стал на пути к моей цели. И именно сейчас я могу сказать, что человек звучит гордо, потому что сейчас химера перестала быть универсальной. А что изменилось-то? Мир, Миша, изменился. Там я существовал. Один город, одна жизнь, одно хрупкое и короткое счастье, только воспоминаний, что навеки оставило гниющую рану. История, что перестала быть интересной за смешное количество времени и будет забыта практически моментально. А здесь я живу. Я чудовищно богат, но не деньгами. Здесь они никогда не смогут стать смыслом жизни. Кровь, столы, немного еды. И впереди невероятно огромный мир, хранящий в себе неисчислимое количество историй, которые я хотел бы узнать. Я свободен в максимальном понятии этого слова, ведь чтобы объять этот мир, мне потребуются все качества моей личности, как хорошие, так и плохие. У меня великая цель, идя к которой я буду ощущать гордость и достоинство. У меня есть те, кто без всяких сомнений пойдет за мной и поможет достичь цели. Или же я пойду за ними, причем не просто из чувства долга, а потому что я хочу этого. «Теперь я человек». «Мы даже не уверены, что те, кто затеял все это, сами понимают, что они умудрились создать», — хохотнул Саня. «Такой плевок в лицо самому Господу. Это же утопия. Реально существующая утопия. Мир, где каждое твое слово не будет забыто. Мир, где за ложь с тебя спросит сам мир». Мир, где возможно все, и даже одиночка сможет бросить ему вызов. Идеальный вариант царя горы, в которого можно играть бесконечно. Мы уже сумасшедшие, Михаил, и мы не собираемся ничем жертвовать. Как там было, человек создан по образу и подобию, значит изначально в нас был заложен весь потенциал прототипа. А бог Михаил, настоящий абсолютный бог, Не может быть ограничен ничем в принципе. «Да уймитесь вы, а то у Михи башню сорвет от вашей философии!» В кабинет вошел Слава и сочувственно похлопал Миху по плечу. «Да вы и правда как чокнутые фанатики!» Михаил растер лицо ладонями. «Слав, вы не боитесь с ними в одном здании-то находиться?» а чего бояться?» Хмыкнул Слава. «Они же свои фанатики!» «Ты погоди, глава этой секты скоро из города вернется». «Неужто и Олег тоже?» – поразился Миха. «Ага. Это у них после того данжа. Им, видать, пришлось гораздо хреновее, чем нам на кладбище. Правда, колодца гады не хотят, мол, ничего особенного и все. И любят так зловеще многозначительно. Ладно, хватит философии. Чего хотел-то?» «Да теперь даже и не знаю». Михаил то и дело переводил взгляд с меня на Саню. Словно увидел впервые. «Ладно. Слушайте сюда, фанатики. Давайте условимся на том, что это реальный мир и точка. Местные здесь такие же реальные люди, как и мы». «Ой, в какую же ты себя жопу загоняешь?» «Миха, лучше пока их таковыми не считать», – печально протянул Саня. «Иначе крыша слетит точно». «Заткнись! Перекури лучше!» — цыкнул на него Слава. Саня пожал плечами и последовал совету. С видимым наслаждением раскурил трубку, стянув свечу с подсвечника. «Жесть! Не знаю, как гномы выращивают эту адовую траву, но я как-то попытался раскурить трубочку. Ощущения были такие, как будто выкурил пачку за раз. Сразу становится ясно, что если хочешь курить, ищи готового донора. Он понадобится практически сразу». Недаром последние две дуэли он умудрился отправить на перерождение меня. Стремается, засранец. Начал по новой приучать легкий к дымку. Но запах вроде ничего, приятный. «Я веду к тому», — продолжил Миха, «что реакция местных на наше появление в их мире совершенно идентична реакции, которая была бы, если бы в нашем мире появились бессмертные». «Зависть, страх и толика надежды — это и так понятно. Ты не растекайся и скажи прямо». Нам грозят проблемы с их стороны. Мы живем в городе, и какие-то связи у нас есть. Подкупленные люди в магистрате рассказали, что с момента нашего появления депеши через королевскую канцелярию идут одна за одной. Усиливаются гарнизоны, особенно в тех местах, где осели игроки. Для нас это не новость. Равас Олегу еще раньше намекнул, что мы можем получить нехилый зерграж со стороны местных, так что Миха никакой реакции от нас не дождался. Кроме скуки. И я тебе скажу больше. Миха, местные даже в курсе, что наше поколение здесь ненадолго. И монстры, кстати, тоже. Порадовал его я. Смысл слова «бета-тест» они поняли. И смысл того, что после нас придут до хрена, и больше других игроков до них дошел. Так что бодаться с нами они не будут. Скорее всего, просто попытаются использовать нас на всю катушку, чтобы усилить свои позиции. Я понимаю, к чему ты клонишь брать пример со светляков и пытаться интегрироваться в их общество. А оно нам надо. Тратить свои силы на уверение в своем миролюбии. А потом придет шкалота и куча нагибатров, которые похерят все усилия за пару дней. Поэтому мы и говорим, оставьте вы в покое местных и валите во фронтир. Пусть видят, что мы заняты делом и не собираемся указывать им, как надо жить, И лезь со своими правилами. Нам подобный подход сыграет большой плюс. Если наш план выгорит, нас будут помнить как поколение, с которым можно иметь дело. А ты сейчас записался в ряды тех, кто полезет к местным с указкой. «Мне нужны твои записи. Все!» Наконец перестал юлить Миха. «Все записи?» «Зачем? И ты охренел?» Саня чуть трубкой не подавился. Даже Слава наградил Миху подозрительным взглядом. Не знаю, кто еще кроме нас докопался до основной идеи игры, но мы-то однозначно первые, подтвержденного достижениями. Но мне даже стрёмно представить себе, как все усложнится, если в погоню за большим кушем рванет кто-то еще. «Я хочу собрать всех глав игроков и заставить их объединиться в альянс». Ну вот он и подтвердил мои опасения. При таком раскладе на горизонте замаячит бойня среди нашего поколения. Ведь всегда найдутся те, кто посчитает себя умнее. «И что это даст?» – поспешил Слава, видя, что я уже собрался высказать все, что думаю по поводу подобной идеи. «То, к чему вы стремитесь, но без жертв!» «Блаженно верующие!» Закатив глаза к потолку, я попытался найти там некий сакральный смысл. Я по Михиным глазам понял, что он уже все решил, и переубеждать его бесполезно. Скорее всего, он планировал нечто подобное еще тогда, когда всучил мне кипу пустых листов с просьбой записывать все, что нам удастся узнать. Вот зачем он намылился к легионерам. И что делать? Хотя, впрочем, я знаю. Поднявшись из-за стола, я пошел на выход, по пути хлопнув Миху по плечу. «Пошли обедать. Решать будет Олег. Где искать его, знаешь». «Хорошо, когда у тебя есть начальство. В гробу я видел все эти глобальные проблемы. Пусть начальники ими занимаются. Иначе нахрена вообще нужны начальники».